Глава 10. Эволюция добра и зла. В конце 19 века в традиционной инуитской общине на северо-западном побережье Гренландии жила вдова по имени Кулабак. У неё был сын Холастяк, рослый дитина с заношивающими манерами и неприятным чувством юмора. Он любил разыгрывать над людьми злые шутки. Например, приглашал соседей помочь ему по хозяйству, а потом забрасывал их тухлыми яйцами. Наверное, довольно неприятно перемазаться в вонючей жиже, когда у тебя всего одна смена одежды. Стирка занимает целый день, а живёшь ты в крошечном помещении вместе с другими людьми. Хуже того, ему нравилось уязвлять гордость других мужчин. По инуитским традициям Муж может законно поделиться своей женой с другим мужчиной, и шутник этим пользовался. Он приглашал женщину к себе, ссылаясь на разрешение её мужа. Она ничего не подозревая соглашалась. Позже обман раскрывался, и муж был в ярости. Обидчик с высоты своего роста только посмеивался, но кулабак сгорала со стыда. Чувствуя себя обязанной вступиться за честь семьи, она сделала из тюленей кожи удавку. И ночью, когда сын спал, задушила его. Она предпочла решить проблему своими силами. Думаете, Кулабака судили или наказали за придумышленное убийство? Вовсе нет. Её жуткий поступок вызвал у всех только уважение. Она снова вышла замуж и прожила долгую жизнь, пользуясь всеобщим признанием. Невозможно было представить себе ни один праздник без её низкого, зычного голоса. Многие люди западной культуры осудили бы Кулабак за то, что она поставила моральные принципы выше жизни собственного сына. Но сколько бы мы ни спорили о моральных дилеммах, одно мы знаем точно: каждый человек, от охотника-собирателя до папы Римского, живёт, опираясь на нравственные ориентиры. Жизнь, выходящая за узкие рамки личных интересов, отличает нас от животных и с биологической точки зрения представляет собой загадку. Почему мы настолько не эгоистичны? Почему мы так охотно осуждаем поведение других людей? Традиционно существование моральных принципов было принято связывать исключительно с религией, но сегодня нам нужны эволюционные объяснения. Как мы уже видели, начало его поиском положил ещё Дарвин. И вот наконец По прошествии полутора столетий, породивших множество новых идей, мы, кажется, достигли некоторого согласия по вопросу о том, как и почему возникла мораль. Психология морали, по общему мнению, включает два компонента. С одной стороны, человек, говоря словами психолога Джонатана Хайта, обладает сильной склонностью к разумному эгоизму. Наши подсознательные реакции обычно направлены на достижение личной выгоды. И это логично, ведь эгоистичное поведение приводит к эволюционному успеху. С другой стороны, мы обладаем исключительно сильным групповым сознанием. Нам важны такие понятия, как лояльность, правосудие, справедливость и героизм. Иногда мы даже испытываем то, что социолог Эмиль Дюркгейм назвал коллективным бурлением, священный коллективный трепет. заставляющий нас на время забыть о своей индивидуальности и почувствовать себя частью огромного целого. Мы любим всё делать сообща и в целом по поведению больше похожи на пчёл, чем на шимпанзе. В основе своей крайне эгоистичны. Как писал Хайт, человек на 90% шимпанзе и на 10% пчела. Этот коллективный аспект человеческой морали обычно приносит выгоду всей группе. Коллективизм человека представляет собой эволюционный парадокс. Ведь естественный отбор должен поддерживать только строго эгоистичные с генетической точки зрения виды поведения. Поэтому эволюцию эмоций, которые приносят выгоду всей группе в ущерб сиюминутных интересов отдельных индивидов, трудно чем-то объяснить. На этот счёт существуют две основных гипотезы. Согласно первой гипотезе, Коллективистские аспекты морали эволюционировали, потому что были полезны для всей группы. Коллективная нравственность способствовала успеху в межгрупповых столкновениях. Этой точке зрения придерживаются многие учёные, в том числе Чарльз Дарвин, Джонатан Хайт, Кристофер Бьём, Сэмюэл Булс и приматолог Франс Деваль. Коллективная мораль спасла жизни тем, кто не мог сам добывать себе пропитание. Как считает специалист по психологии развития Майкл Тамассела, она способствовала развитию культуры. По мнению эволюционного психолога Джозефа Хенриха, возможно также, что коллективная мораль появилась потому, что она способствовала всем видам кооперации независимо от контекста, как предполагают философ Элиот Собер и биолог Дэвид Слонн Уилсон. Но групповая выгода не единственная причина, по которой могла возникнуть нравственность. Ведь нравственное поведение, способствующее благосостоянию всей группы, не обязательно должно ущемлять личные интересы индивида. Оно вполне может служить и эгоистичным целям тоже. У этой гипотезы есть несколько версий. Согласно умеренной версии, которую придерживается, например, философ Никола Бамар, нравственные поступки направленные на групповую выгоду, позволяют участникам формировать полезные для них альянсы. Более мрачная версия предполагает, что мораль служит исключительно для самозащиты. Мы уже говорили о том, что смертная казнь, по-видимому, возникла вместе с появлением языка в среднем плейстоцене. С изобретением казней любой человек, посмевший выступить против господствующей идеологии, оказывался в смертельной опасности. Восприимчивость к социальному неодобрению стала важна как никогда раньше. Людям приходилось подчиняться моральным нормам просто чтобы выжить. Групповая выгода при этом была всего лишь случайным следствием такого поведения. Согласно идее, которую Кристофер Бём развивает в своей книге 2012 года Происхождение морали, в основе эволюции нравственности лежала та же сила, которая привела к самоодомашниванию человека. страх агрессии со стороны мужчин. Эта гипотеза объясняет, почему моральные правила, призванные защищать благосостояние всей группы, достигли у человека такого беспрецедентного развития. Библейская притча о добром самарянине рассказывает о человеке, протянувшем руку помощи незнакомому и наверцу. Эта история иллюстрирует положительный аспект нравственности, альтруизм Теоретики эволюции от Чарльза Дарвина до наших дней традиционно рассматривали именно этот аспект, считая мораль исключительно проявлением альтруизма и справедливости. Однако нравственность это не только добрые поступки, но ещё и приспособленчество и жестокость. Нравственность зачастую подразумевает необходимость ограничивать себя. В каждом конкретном обществе человек считается хорошим только тогда, Когда он воздерживается от поступков, которые моральный кодекс его общества расценивает как дурные, таких как, например, самоубийство, мастурбация или сжигание национального флага, то как поступок оценивается обществом, всегда зависит от обстоятельств. Кулабак убила своего сына, но в глазах инуитов её поступок был хорошим, потому что сын был плохим. На оценку поступка обществом также влияет представление о своих и чужих. Роберт Грейвс в своей автобиографии вспоминает школьные годы. У нас не считалось зазорным хитрить, врать или вводить в заблуждение, когда это касалось учителей. Но если кто-то поступал так со школьным товарищем, это считалось безнравственным. То же самое происходило и в концентрационных лагерях Второй мировой войны. Воровство у других заключённых считалось воровством, а воровство у тюремных охранников приобретением. Убийство в этом отношении ничем не отличается от хитрости, вранья или воровства. Любой подобный поступок считается добродетельным, если направлен на чужих. Пример этого известен в самых разных сообществах по всему миру. Антрополог Морис Деви так писала об австралийских аборигенах в 1929 году. У австралицев есть два набора моральных норм: один для товарищей по группе или друзей, а другой для чужаков или врагов. Мужчина одного племени всегда связывает сильное чувство братства, поэтому в случае опасности человек всегда может рассчитывать на помощь любого члена своего племени. Но между врагами здесь царит непримиримая ненависть. И для борьбы с ними оправданы любые средства. Среди коренного населения Торесова пролива считалось почётным убить чужеземца как в честном бою, так и обманом, и принесённые домой черепа убитых жителей других островов встречались почёстями и славой. Людям, участвовавшим в геноциде во время Второй мировой войны или в массовых убийствах в Камбодже и Руанде, не повезло оказаться в обществах где моральные нормы были доведены до крайности. Но большинство из этих людей не были ни чудовищными садистами, ни идеологическими фанатиками. Это были ничем не примечательные обыватели. Они любили своих близких и соотечественников и жили в соответствии с общепринятыми моральными правилами своей страны и своего времени. Когда антрополог Александр Хинтон исследовал геноцид 1975-1979 годов в Камбодже, он встретил человека по имени Лор, который признался, что убил множество мужчин, женщин и детей. «Я представлял Лора каким-то чудовищем, источающим зло. Я увидел перед собой ни богатого, ни молодого крестьянина, который приветствовал меня широкой улыбкой». У него были мягкие манеры, типичные для жителей Камбоджи. Зло чаще всего обыденно. По словам антропологов Алана Фиска и Тиджа Рая, причиняя кому-то боль или совершая убийство, люди, как правило, делают это потому, что чувствуют, что это насилие морально оправдано или даже необходимо. Фиск и Рэй проанализировали все типы насилия, какие только можно себе представить. геноцид, охота на ведьм, линчевание, групповые изнасилования, изнасилования в военное время, убийство в военное время, убийство в мирное время, месть, дедовщину и самоубийство. Вывод, к которому они пришли, однозначен. Большая часть насильственных преступлений оправдывалась моральными принципами. Поэтому определение морали, которое я буду использовать в этой книге, не ограничивая альтруизмом и кооперацией я определяю моральное поведение как поведение, в основе которого лежит представление о добре и зле давайте подробно рассмотрим гипотезу о том что нравственные чувства играющие такую важную роль в нашей жизни сформировались в ответ на появление смертной казни для этого я постараюсь ответить на три вопроса об эволюции морального поведения человека первый вопрос Это проблема доброго самаритянина. Почему люди так добры друг другу по сравнению с другими млекопитающими? Мы уже разобрались, почему мы обладаем низкой реактивной агрессией по сравнению с нашими предками. Однако снижение уровня агрессии не объясняет, почему мы так любим помогать другим. Второй вопрос касается того, как мы принимаем моральные решения, руководствуясь эмоциями. Мы определяем, что по нашему мнению правильно, а что нет. Каким образом отбор мог привести к тому, что эмоции стали для нас нравственным ориентиром? И наконец, третий вопрос касается того, почему мы так любим вмешиваться в чужие дела. Почему в процессе нашей эволюции мы начали следить не только за своим собственным поведением, но и за поведением окружающих? Ответы на все эти три вопроса часто формулируют в рамках концепции групповой выгоды. Однако наши сегодняшние знания о смертной казни и о её роли в устранении нарушителей общественных норм заставляют взглянуть на эти вопросы по-новому. Проблема доброго самаритянина касается альтруизма, кооперации и справедливости, тех видов поведения, которые в совокупности называют просоциальными. Согласно классической теории поведения животных, Эмоции, вызывающие просоциальное поведение, сформировались потому, что они помогали животным распространять свои гены. Происходить это может двумя способами. Мы помогаем либо своим генетическим родственникам, частично несущим те же гены, что и мы, либо партнёрам, которые потом, как мы надеемся, помогут нам. Эти две дополняющие друг друга стратегии называются, соответственно, родственным отбором и мутуализмом. И они очень удобно объясняют большинство случаев просоциального поведения человека. Многие животные, например, павианы, волки и бутылканосы и дельфины дружелюбны к своим родственникам и практикуют взаимовыгодную кооперацию со знакомыми, но не родственными животными. Для людей тоже свойственны и родственный отбор, и мутуализм. Однако у человека есть ещё одно дополнительное свойство. Мы часто бываем добры к людям, от которых не ожидаем ничего взамен. Наши моральные установки, такие как нельзя красть или нельзя врать, распространяются не только на друзей и родственников. В теории они применимы ко всем, с кем мы взаимодействуем, даже к незнакомому нам владельцу набитого деньгами кошелька, который мы нашли на улице. Именно универсальность этих норм и делает их такими необъяснимыми. Когда наша доброта направлена на незнакомцев и продиктована совестью, классическая биологическая теория не в силах объяснить причины такой просоциальности. Чем крупнее масштаб самопожертвования, тем сложнее его объяснить. Моральные принципы могут заставить человека убить собственного ребёнка, как это сделала Кулабак. Они могут заставить человека отдать свою жизнь за других, как это сделал в 1912 году очень доблестный капитан Титус Оц, который вышел из палатки в полярную метель и так и не вернулся. Считается, что своей смертью он надеялся спасти оставшихся трёх участников экспедиции Роберта Фолкана Скотта к Южному полюсу, потому что у группы заканчивались припасы. Возможно, вы сейчас думаете, что секрет такого поведения в человеческом интеллекте. Вече теоретически нравственность может быть просто набором общественно полезных правил, передающимися из поколения в поколение. В пользу такой трактовки говорит то, как мы воспитываем детей. Важную часть развития любого ребёнка составляет формирование ценностей. Так поступок Кулабак был приемлемым для Гренландии, но привёл бы в ужас любого жителя Нью-Йорка. Капитан Оц, в свою очередь, был воспитан в концепции, что высшая добродетель — это честь. Согласно этой идее, нравственность — результат культурно-идеологического просвещения. Франц де Вааль называл это «теорией лакировки морали». Эта теория подразумевает, что человеческая мораль — не более чем искусственно созданный свод правил, надстройка над древним, унаследованным от животных и лишённым морали поведением, Ничто вроде красивого лакового покрытия на деревянной шкатулке. У теории лакировки, однако, мало шансов на успех, потому что в основе морального поведения лежат, по крайней мере, частично морально окрашенные эмоции, возникшие в процессе эволюции. Дети, которых никто никогда не воспитывал, имеют просоциальные наклонности, которые нельзя объяснить ни родственным отбором, ни мутуализмом. Специалист по возрастной психологии Феликс Ворнеркер показал, что уже в возрасте 18 месяцев дети охотно помогают незнакомым взрослым, если их об этом попросить. Например, малыш может поднять упавший предмет или придержать дверь взрослому, убирающему игрушки. Что особенно важно, эксперименты показывают, что такое поведение нельзя объяснить ни простым желанием пообщаться, ни скукой, ни страхом перед взрослыми. Дети действительно любят помогать, даже в ущерб себе. Они делятся едой с экспериментатором, если у того пустая тарелка, и отдают свои игрушки товарищам. И дело не только в просоциальности. Детям не нужно специально объяснять разницу между добром и злом. Психологи исследовали моральные установки малышей с помощью кукольного театра представлений. 8-месячным малышам показывали спектакль в котором антисоциальная кукла обижала других, после чего её наказывала хорошая кукла. Удивительно, но дети охотнее смотрели на хорошую куклу. Ещё не научившись ходить и говорить, мы уже запрограммированы определять, когда кто-то нарушает правила, то есть ведёт себя антисоциально и, соответственно, считается плохим. Конечно, воспитание тоже вносит свой вклад. Но оно может работать в обе стороны, поощряя как просоциальное, так и антисоциальное поведение. Нам часто кажется, что верующие должны быть особенно просоциальные, но на самом деле религиозность далеко не всегда коррелирует с нравственностью и добротой. Исследование, в котором анализировали склонность делиться с другими у 1170 детей из семи стран на четырёх континентах, показала, что дети, выросшие в более религиозных семьях, реже проявляют альтруизм, чем дети из неверующих семей. Этот эффект не обязательно связан конкретно с религией. Психолог Пол Блум показал, что на хорошее и плохое поведение влияет множество социальных факторов, связанных в числе прочего с самоопределением и принадлежностью к группе. Общество влияет на то, как и о ком мы заботимся. Но сама склонность заботиться о других возникла в ходе эволюции. И в этом споре природа зачастую побеждает воспитание. Врождённые эмоции, такие как жалость при виде чужого страдания, порождают нравственные чувства, которые иногда оказываются настолько сильными, что дети верят им больше, чем указаниям авторитетных взрослых, родителей или учителей. Уже в возрасте 3 лет дети могут отказаться выполнять поручения, если считают его вредным для других. На первый взгляд кажется, что взрослые должны быть более рациональными и меньше полагаться на чувства и интуицию, чем маленькие дети, ведь взрослые способны сознательно размышлять о нравственных проблемах. Безусловно, взрослые лучше умеют объяснять свои поступки, произнося фразы вроде: "Я считаю, что нужно так поступить, потому что, однако, сталкиваясь с моральным выбором, мы, как правило, сначала делаем, а только потом думаем. Как показал Джон Атанхайт, моральные суждения обычно представляют собой апостериорный процесс, в ходе которого мы пытаемся найти обоснование нашей первичной интуитивной реакции. Хайт сравнивает этот процесс с действиями пресс-секретаря какой-нибудь секретной службы. который постоянно придумывает как можно более убедительные оправдания тем мерам, истинные причины и цели которых остаются неизвестными. Таким образом, наши биологические эмоции оказывают важнейшее воздействие на наш моральный выбор. С 1982 года игра Ультиматум считается стандартным инструментом для изучения морального поведения. Игра позволяет исследователям оценить Насколько часто люди делятся ценными ресурсами с незнакомцами? Согласно традиционной экономической теории, люди должны принимать решения, основываясь исключительно на принципе личной выгоды. Однако в экспериментах, проведённых в более чем 30 странах и в самых разнообразных сообществах, от общин охотников-собирателей до студентов Гарвардской школы бизнеса, и взрослые, и дети неизменно вели себя более щедро. чем предсказывают теории экономической максимизации. Такие результаты говорят о том, что люди очень сильно отличаются от шимпанзе и, скорее всего, от других животных тоже. В ультиматум играют двое: донор и реципиент. В начале игры экспериментатор объясняет, что их задача поделить между собой сумму денег, которую экспериментатор предоставит донору. Всё, что требуется от донора и реципиента договориться, как они поделят эту сумму. Допустим, сумма составляет 10 долларов. Игра начинается, когда донор предлагает реципиенту любую долю от этой суммы, от 0 до 10 долларов. Реципиент может принять предложение, а может отказаться. Если он его принимает, сделка совершается. Реципиенту достаётся предложенная ему доля. а донору всё остальное. Но и это самое главное, если реципиент решает отказаться от предложенной ему доли, то никто из игроков не получит ничего. Игра на этом заканчивается. Играют в неё только один раз, и оба игрока остаются друг для друга анонимными. Теория личной выгоды предсказывает, что доноры всегда должны предлагать как можно меньше, скажем, 1 доллар. а рецепиенты должны эту сумму принимать, потому что на решение донора они всё равно никак не могут повлиять. На самом же деле, рецепиенты почти всегда отказываются от таких мелких сумм, как один доллар. А точнее, почти все предложения, составляющие меньше четверти суммы, оказываются отвергнутыми. Когда это происходит, ни донору, ни рецепиенту не достаётся ничего, и они оба прекрасно это понимают. Иными словами, Реципиенты сознательно отказываются от своей доли исключительно для того, чтобы наказать донора за жадность. Отвечая на вопросы после игры, реципиенты, отказавшиеся от мелких сумм, говорили, что их разозлило несправедливое отношение донора. То есть их поведение было продиктовано представлениями о том, что является правильным или неправильным с точки зрения морали. На практике доноры обычно ведут себя так, как будто догадываются, что реципиент скорее всего отвергнет мелкую сумму. В среднем они предлагают примерно половину. Такое предложение реципиенты охотно принимают, и оба игрока остаются довольные, оба получают свою долю. Где бы ни проводился эксперимент, реципиенты почти всегда отказываются от мелких сумм, тем самым опровергая принцип максимизации личной выгоды. Независимо от того, встретятся ли они с донором после игры, реципиенты руководствуются принципами, отличными от принципа экономической максимизации. Шимпанзе в игре Ультиматум ведут себя совсем не так, как люди. Етраумно модифицированная версия игры, где вместо денег используется еда, показала, что в неволе шимпанзе ведут себя как те самые воображаемые homo economicus. Люди всегда стремящиеся максимизировать свою экономическую выгоду шимпанзе-реципиенты соглашались даже на самые мелкие доли и в отличие от людей никогда не отвергали несправедливые предложения это чёткое различие указывает на уникальность человеческой нравственности таким образом самая большая загадка эволюции нравственной психологии человека заключается в следующем почему отдавая или получая мы не ведём себя как homo economicus и шимпанзе оба этих вида и воображаемый и реальный рационально максимизируют выгоду но не мы мы отдаём больше чем предсказывает экономическая теория и отвергаем сделки которые считаем нечестными откуда же у нас взялись такие казалось бы жертвенные склонности как я уже говорил ранее Часто это объясняют групповым отбором. Согласно теории группового отбора, самопожертвование отдельных особей может закрепляться в ходе эволюции, если оно оказывается достаточно выгодным для группы, к которой эти особи принадлежат. Под группой обычно подразумевают социальную единицу, такую как община охотников-собирателей. Однако нередко оказывается, что выгоду от щедрости отдельной особи получает не вся социальная единица, а только её часть. Как видно из воспоминаний Роберта Грейвса о школьных днях, в выигрыше часто оказывается только одна субъединица социальной группы. Иными словами, одни особи могут получать выгоду за счёт нравственного поведения других. Это хорошо видно на примере охотников-собирателей. У них есть одно неприятное свойство — В случае конфликта интересов между мужчинами и женщинами нравственные законы, как правило, поддерживают мужчин в ущерб женщинам. Во многих австралийских племенах охотников-собирателей мужчины использовали женщин как инструмент политической борьбы. Женщине могли приказать отдаться целой толпе мужчин в ходе ритуальной церемонии. Жену могли отдать гостю или человеку, с которым поссорился муж. в качестве символа перемирия или для выкупа долга в опасных ситуациях женщин могли отправлять в другие группы с сексуальной миссией когда к группе приближались враги часто им на встречу посылали женщин если чужаки были готовы отказаться от нападения они демонстрировали свои мирные намерения вступая в половой контакт с посланцами в противном случае они отсылали женщин назад и потом нападали Финальные этапы установления мира между двумя племенами почти всегда включали в себя обмен жёнами. Судя по всему, женщинам всё это совсем не нравилось. В 1938 году антрополог Адольфус Петер Элкин писал, что женщины в аборигенных племенах Австралии жили в постоянном страхе ритуальных церемоний и того, что делали с ними мужчины на этих церемониях. Тем не менее, Всё происходящее соответствовало нравственным нормам мужчин. Мужчины вели себя просоциально по отношению друг к другу, но эксплуатировали жён и родственниц. Если считать, что эти обычаи приносили выгоду всей группе, то понятие группы тут получается крайне ограниченным. Эти обычаи были выгодны для группы женатых мужчин, диктующих правила, но не для женщин. подобные практики принуждения, самопожертвование, которое ожидается только от некоторых членов группы, всё это ставит под сомнение идею о том, что нравственные законы всегда полезны для группы. Эволюция моральных эмоций, лежащих в основе самопожертвования, должна иметь какое-то другое объяснение.